Глава 2. Поскольку шесть великих легионов, чьи имена гремели на весь ускоренный мир, возглавляли девяточники, они же монохромные короли, то и сами легионы в обиходе называли в честь соответствующих цветов. Синий легион, зеленый легион и так далее. Конечно, имена эти вовсе не означали, что, допустим, Синий легион состоял полностью из синих аватаров ближнего боя, Но все же цветовые гаммы легионеров тяготели именно к тем цветам, которые фигурировали в названиях легионов. Исключением было только два – Белый легион и набирающий силу Черный, поскольку их командиры обладали редчайшими цветами и попросту не могли набирать бёрст линкеров схожей окраски. Из таких можно было вспомнить лишь близкого к Белому Айвори Тауэра, полномочного представителя Белого легиона до почти чёрного графит Эджа, бывшего офицера Чёрного Легиона. Зато Красный Легион Проминанс, несмотря на временный распад, всё же сохранил преимущественно красный состав. Именно такие мысли посетили Блад Леопард, как и и Михаю, когда она со всех ног неслась в зверином режиме в сторону главного здания районной администрации Неримы. Именно Михая запустила битву в зоне Нерима-3, где должно было пройти экстренное совещание офицерского состава. Ей выпал уровень гром и молния, который навивал неприятное предчувствие еще до начала совещания. Низкие плотные тучи то и дело сверкали молниями, беспрестанно грохотали гулки и раскаты грома. «Мы точно это переживем?» Пробормотала красная королева Скарлетт Рейн, она же Кадзуки Юника, сидящая на спине леопарда. «Что?» – лаконично уточнила Михая. «Да так, просто если на громе и молнии высоко забраться, тебя может так молнией шандарахнуть, одни угольки останутся. Вот я и думаю, может не стоит на крышу администрации лезть?» «По-моему, НП». «По-твоему?» «Молния добивает до сотни метров над землей. Высота здания администрации, если мне память не изменяет, 94». «Как-то слишком уж притык». Михайя бежала на запад по улице Медзира, под аккомпанемент опасения по Ника. Впереди уже показалось здание, построенное 50 лет назад. Когда его открывали, оно считалось вторым по высоте административным небоскребом среди 23 районов Центрального Токио. Но сейчас положение здания в рейтинге сильно сместилось вниз. Впрочем, менее заметным оно не стало. Высоких зданий в округе так и не появилось. Михайя бросила быстрый взгляд на счётчик, по которому до конца дуэли оставалось ещё 1720 секунд. Выходит, те полтора километра, что отделили администрацию от кондитерской пати с реля пляж в Сакурадае, она пробежала за 80 секунд. Впрочем, два других офицера сообщили, что погружаться будут с ресторана на обзорные площадке здания, так что они уже наверняка ждали на крыше. Как только Парт резко свернула с улицы Модзира и влетела на территорию администрации, Ника попыталась спрыгнуть с её спины. «Сэнки, Парт, теперь можно и на лифте. Не надо», ответила Михая и резко ускорилась. Она услышала, как Ника вскрикнула, дождалась, пока маленький красный аватар крепко обхватит шею леопарда и высоко подпрыгнула. Михая вцепилась когтями аватара в отвесную стену здания и начала взбираться. Способность «Вечный бег по стенам» бонус за седьмой уровень. В отличие от бега по стенам, что был у неё раньше, этот не тратил шкалу энергии. И поэтому она могла подняться на стометровый небоскрёб, не боясь свалиться на полпути. «Эй, ты хоть предупреждаешь, что по стене бежать собираешься? Сори!» Извинилась Михая в ответ на ворчание Ника. На одном дыхании взбежала по гладкой стене, И напоследок собралась была прыгнуть, но памятуя о молниях просто перелезла через парапет крыши и остановилась. С вершины здания, оборудованного просторной вертолетной площадкой, открывался широкий вид на город, придавленный свинцовым небом. Все кварталы Неримы и Сугинами смотрелись как на ладони. Прямо на юге пролегала седьмая кольцевая улица, уходившая к высотному дому на горизонте. Михайя уже не раз посещала его. Там жил Сильверкроу, он же Ари Тахару юки Впрочем, это было не неограниченное нейтральное поле, а обычное дуэльное. И границы поля не дали бы добежать туда. Отбросив посторонние мысли, Михайя вновь сосредоточилась на том, что видит. Рядом с буквой «H», помечающей центр вертолётной площадки, стояли две фигуры. Одна крупная и тёмно-фиолетовая, другая ярко-малиновая и куда меньше размером. В этот раз Ника всё же спрыгнула со спины аватара. Пока она подтягивалась, Михая произнесла команду. «Shape change!» Звериный режим сменился нормальным. Леопард обратился человеком и подошёл к заждавшимся офицерам. «Сап!» – сократила Михая приветствие ватсап. Крупный аватар мужского пола, стоявший справа, в ответ покачал головой, украшенной огромными рогами, и протянул. а а касси сколько же раз тебе вкручивать? Не ломай башку над приветствиями!» Сплеснула руками стоящая слева девушка-аватар. «Сап в онлайн-играх означает просто «привет»!» «Нет, я привык давать точные ответы. Каким бы ни был вопрос». «Дежурные ответы ни к чему хорошему не приводят. В общем, я пока подумаю, как у меня дела. А вы начинаете обсуждать э, то, зачем пришли». Выслушав педантичные слова товарища, девушка аватар покачала головой. Затем повернулась к Михае и затараторила. «Ну да ладно, не будем о кассе и его непробиваемом упрямстве. Рейн, парт, сколько лет, сколько зим? Небось, скучали по мне?» «Мы ведь последние недели даже на битвах за территорию, постоянно в разных командах. Только не говорите, что созвали совещание, потому что хотели увидеть меня!» Скороговорка этой девушки быстро заставляла голову идти кругом. Наверное, потому что она говорила нежным тонким голоском. И одновременно использовала грубоватые мужские обороты. Михайя ограничилась тем, что пожала плечами, но Ника взмахнула рукой. «Привет, Касси! Порки!» Простите, что так неожиданно позвала. Хотя я вовсе и не соскучилась. Опять ты темнешь, Рейн. Хочешь, небось, почесать мою шерстку? Ну-ка, ну-ка. Девушка быстро подскочила к Ника и потерлась о неё спиной, покрытой крайне редким в ускоренном мире мехом. Поначалу Красная Королева инстинктивно попятилась, но всё же не устояла перед искушением и запустила в мех обе руки. «О, да. Рейн, у тебя такие маленькие милые ручки. А что так повыше?» «Так ты просто хотела, чтобы тебя почесали, что ли?» Возмутилась Рейн, но не перестала гладить лукавую соратницу. Михае и самой доводилось трогать мех этого аватара. И она знала, что он действительно необычайно приятен на ощупь. Правда, не всегда. На самом деле, эту девушку аватара звали не Порки, а Тистал Перкупайн. Слово «тистл» означало «чертополох», но «перкупайн» — «дикобраза». А чертополох с дикобразом роднит лишь одно — иголки. Как следует насладившись почёсыванием, «тистл» издала протяжное «фух» и отодвинулась от Ника. Почти в ту же секунду вновь раздался голос другого аватара. «В настоящее время моему физическому и психологическому здоровью ничего серьёзного не угрожает». Но несколько дней назад у меня разболелся зуб. Психологически я в полном порядке. Триместровая контрольная уже позади. А впереди летние каникулы. Таким образом, на вопрос Блат-Леопард я отвечу «Более-менее». Вот сразу бы и сказал, что более-менее. И сходи к зубному. Поцелуешь-то на машину, она тебя вылечит. Отозвалась Тистелл, слегка ощетнив иголки. На что аватар мужского пола развернул рогатую голову и сказал Ко мне не придерёшься. Я уже записался к врачу и пойду на приём сразу после совещания. Стоматологию возле станции. А, возле станции, знаю-знаю. А вообще, ты так говоришь, словно хочешь, чтобы мы заглянули тебя навестить. Вот он, шанс раскрыть личность Касси. А, прекрати. Я из тех, кто проводит чёткую грань между ББ и реальностью. Причудливо совмещающего в себе собранность и рассеянность аватара мужского пола звали Кассис Мус. Слово Кассис означало чёрную смородину, а Мус – это лось. Можно было сказать, что именно Тистал Перкупайн и Кассис Мус созданы по одному шаблону. Да и тёмно-фиолетовый цвет Кассиса напоминал цвет брони Тистал. Однако на этом сходство заканчивалось. Тистол представлял собой мощного двухметрового аватара с рогатой головой и крепкой бронёй, на которой совсем не имелось шерсти. К тому же, если красные аватары, включая Тистол, в большинстве своём отличались большой эмоциональностью, то Кассис славился редкостной рассудительностью. Кассис Мусс, Тистол Перкупайн и Блат Леопард, тройка офицеров Проминенс, легиона второй Красной Королевы. Поскольку все три аватара названы в честь животных, со временем их стали называть пафосным прозвищем Триплексы. Похожим образом когда-то возник и термин «семь великих легионов». Когда приветствия закончились, Михайя бросила быстрый взгляд на Ника, а затем сказала «Пора бы начинать совещание». «Да-да». «Я готов». И Тисталл и Кассис сразу притихли. Животные инстинкты Тистелл и наблюдательность Кассис подсказали своим хозяевам, что экстренное совещание собрали ради чего-то крайне важного. Во время регулярных собраний роль ведущего обычно брала на себя Михая, но сегодня она отступила на шаг и передала слово Ника. Красная Королева шагнула вперед, но заговорила не сразу. Поначалу лишь смеряв своих офицеров взглядом. Аватар королевы ростом уступал даже Тистал и считается одним из самых миниатюрных в ускоренном мире. Но сейчас словно вдруг неожиданно вырос. «Касси, Порки, Парт, вы помните, что случилось с Черри?» Михая почувствовала, что после слов Ника в воздухе повисло напряжение. Полгода назад родитель Скарлет Рейн, Черри Рук, неожиданно превратился в пятого хром -дизастера и рнёлся бросаться на бёрст линкеров в нейтральной зоне Икибукара. Среди жертв оказалось немало членов других великих легионов, с которыми Проминанс был связан пактом о взаимном ненападении. А опасаясь возможного конфликта с другими легионами, Ника вышла на связь с недавно возродившимся чёрным легионом, с его помощью одолела дизастера и навечно изгнала Черерука из ускоренного мира ударом возмездия. «Разве такое забудешь?» – негромко проговорила тистол Она крепко дружила с Руком, поскольку оба аватара носили названия в честь животных, да и цвет у них почти совпадал. «Черри получил броню от ККЦ, Крипткосмик Цирка, а от них ниточки ведут к обществу исследования ускорения. Я никогда не прощу ни тех, ни других». Хотя тистол говорила тихо, шерсть на её спине беззвучно встопорщилась. Некогда мягкие ворсинки десятками переплетались друг с другом, образуя ряды толстых крепких игл. Ника со значением кивнула, а затем продолжила. «Радио обязательно поплатится за содеянное, но сейчас куда важнее сделать что-нибудь с обществом. Как я уже сообщала, они создали новую броню и готовятся устроить очередную катастрофу. К тому же основа этой брони – мои ракетные двигатели. Я должна вернуть их» пока ничего не случилось. «Я полностью согласна, но... Рейн, мы не можем опередить общество, ведь мы ничего о них не знаем. У нас не получится напасть на них». Раздраженно отозвалась Тистол, по-прежнему шевеля торчащими иголками. Рейн еще не раскрыла ей величайший секрет общества исследования ускорения. Черные тучи, клубившиеся почти над самыми головами аватаров, несколько раз вспыхнули ярким светом. Затем раздался гром. Такой гулкий, что от него затряслось всё здание. «Порки! Тистал!» Ника обратилась к соратникам по именам, а не по кличкам. Затем её глаза вспыхнули огнём. «Я прошу прощения, что не рассказала раньше, но совсем недавно мне довелось увидеть босса общества исследования ускорения». «А что?» Взвизгнула Тистал, и из её спины с резким свистом выстрелила одна из полуметровых иголок и воткнулась в бетонное покрытие вертолётной площадки. «Босса? То есть не того Блэквайса, который прикидывался Чёрной Королевой, а самого главного босса? Его начальника?» «Да, главного босса. Правда, она была в форме зрительского аватара. И тем не менее, даже в форме болванки пыталась вызвать на бой меня, Парт и всех легионеров Негобьё. И если бы мы сразились, то наверняка проиграли бы» а Ты что, шутишь?» В полузвучно вонзились ещё две иглы. «Я правильно поняла, что у вас там были две королевы?» «Да у болванки ни единого шанса!» «Нет, ведь она тоже королева». а «Босс общества исследования ускорения. Командир осциллаторий Юниверс. Белая королева white космос а Очередной вопль поддержала дюжина выстреливших иголок. «Это ещё цветочки». «Лучше бы ты поэкономила», – невольно подумала Михайя. К счастью, тистол быстро успокоилась, несколько раз глубоко втянув воздух, а затем по очереди смерила взглядом Ника и Михайя. «Так вы не шутите», – Ника подтвердила вслух, Михайя уверенно кивнула. Образ зрительской балаванки Белой Королевы, в которой та появилась на совете в средней школе у Миссата, базе Чёрного Легиона, надолго отпечатался в её памяти. Хотя все параметры болванок были минимальными, Белая Королева испускала ауру такой подавляющей мощи, что Михайя в тот раз не смогла выдавить из себя ни звука. Зато Ника смогла побороть страх и открыто потребовать у Космос ответа. Не она ли стоит за всеми этими событиями? Михайя больше не собиралась робить в присутствии Ника. Пусть даже сражаться придётся против Белой Королевы или брони бедствия 2. Вновь напомнив себе об этом обещании, Михайя, в свою очередь, объяснила. Логово общества исследования ускорения там же, где и базы Белого Легиона, зона Мината-3, частная женская школа Этерна. Другими словами, если зона выйдет из-под контроля белых, в списке противников наверняка появятся члены общества. Действительно, если мы сможем все это доказать, то дальше дело техники. Медленно проговорил Кастис Мус. Но это будет крайне непросто. Чтобы отобрать право скрываться из списка противников, нужна победа в битве за территорию, над Белым Легионом. Разве подобное возможно в современном ускоренном мире? Не знаю, возможно или нет, но они полны решимости. Михая взяла паузу, перевела дыхание и продолжила. Информация совершенно секретная. На следующей неделе Неганебилас нападет на территорию Осциллатории. «Что?!» Тесталпер вновь сорвалась на крик. Но сдержалась и иглами стрелять не стала. «Нападёт? Негабью? На которые только-только нашли ещё трёх аватаров и расширились до десятка? Причём им ещё понадобится оставить как минимум троих на защиту сугинами, так что в Минато они пойдут максимум в семером. В то время как Асцелатори выставят на защиту вдвое, а то и втрое больше аватаров. У них же нет ни единого шанса на победу!» Но они собираются победить, так что сражаться будут изо всех сил!» Сложив руки на груди, ответила Ника. Она вплотную подобралась к тому, ради чего и затеяла встречу. «Но я согласна, что им придется нелегко. Ведь они не могут послать на штурм Черную Королеву, чтобы с ней ничего не случилось. Однако их нападение – наш последний шанс отомстить обществу, вернуть мои движки и раскрыть всему ускоренному миру, кто они». Что-то у меня очень плохое предчувствие, пробормотала Тистл. Ника улыбнулась ей, а затем перешла к главной теме совещания. Поэтому я считаю, что мы должны помочь выполнить план Мегабью. <рогресс> <рогресс> Невнятно прохрипел чертополоховый аватар, видимо, изо всех сил стараясь не взорваться всеми оставшимися иглами. Боезапас на спине мелко задрожал. И Тистал вскинула когтистые лапы. «П-п-погоди, послушай, Рейн, я не намерена объяснять тебе правила битвы за территорию, но можно спросить, ты ведь не забыла, что команды в битвах за территорию строго разделены по легионам? Что гостей из другого легиона в них брать нельзя?» «Конечно, не забыла». Ника продолжала улыбаться, но говорила совершенно серьёзно. «Кассис Мусс не нарушал тишину» но отчетливо напрягся. Тистал окинула его быстрым взглядом, а затем продолжила расспрашивать. «Ты ведь не хочешь сказать, что мы со своей стороны отвлечем внимание нападением на Мината-1 или Мината-2? Вообще-то мы с территории Белых не граничим и атаковать их не можем. Короче, короче, ты предлагаешь кому-то из наших временно покинуть Легион и вступить в Негобью? Мыслишь в правильном направлении. Вот только кому-то временно... Все это полумеры. Ими осциллатория не победить». Тучи грома и молнии завихрились, словно предвкушая тяжесть слов, которые Ника готовилась обрушить на головы собеседников. Донеслись глухие раскаты. «Под помощью я понимаю в первую очередь себя и парт». «Что?» Иглы на спине кистол напряглись до предела. «Но в таком случае защита ныримы слишком ослабеет, поэтому я устрою одну штуку» которая позволит вам просить помощи усугинами. Что? А именно. Красная королева Скарлетт Рейн откашлялась и наконец сказала. Слияние Проминенс и Неганебилас. Что? Уровень сотрясся от пронзительного вопля. В воздух взметнулись десятки игл. Сквозь каждую из них проскочила ослепительная молния и раздался оглушительный грохот.